Глава 16. Я где-то читала, что в случае смертельной опасности мелкозубый опоссум, которого от страха парализует, падает на бок словно замертво, язык у него при этом синеет и вываливается, а еще он выпускает особо зловонную струю. Я на бок падать не стала. Язык и струю тоже удержать как-то смогла. но зато окаменела, словно статуя роденовского мыслителя. «Что вы тут рыщете?» — с прорезавшимися истерическими нотками повторила Инна Станиславовна внезапно тонким от негодования голосом. Это меня привело в себя, и развернулась я к ней уже вполне спокойно. «Как это что? Книгу ищу?» «Что?» «Ну, чтобы вам с Велимиром не мешать, я решила тихонечко почитать здесь». Заговорщицки подмигнула я ей и указала глазами на дверь. Инна Станиславовна благодарно зарделась, и я, ободрённая, нагло продолжила, не давая ей опомниться. «Кстати, у вас Гарри Поттер и философский камень есть же?» — обвела руками необъятность стеллажи я. «Давно почитать хотела». «Я не очень люблю философию», — растерялась та. «Это какой век?» У меня только Спиноза есть и Кант, и Фейербах еще вроде. Жаль, очень жаль, искренне расстроилась я и уже даже не надеясь на положительный ответ, продолжила. А что-нибудь из Боярки или хотя бы Реал РПГ? Ну, не очень уверенно отозвалась Инна Станиславовна и покраснела. Борис Годунов только есть, Пушкина. Там о смутном времени как раз. о вы я читала», вздохнула я, «а что-нибудь поновее? Кого-нибудь из топов, а ты?» Инна Станиславовна отрицательно замотала головой с явно озадаченным видом. «Ясно», вздохнула я, «тогда идите к Велимиру, не бросайте его надолго одного, а я сама тут поищу что-нибудь интересненькое». «Хорошо», пискнула Инна Станиславовна, «и вот еще что». Зловещим шепотом послала контрольная я, Вспомнив смотр невест в доме у Шнайдеров. Только не вздумайте с ним обсуждать фугуш нитки для фортепьяна, Даже если он первый начнет. Только не это. Почему? — побледнела Инна Станиславовна. Видимо, как раз именно это она и собиралась с ним обсуждать весь вечер. Убедительную причину я вот так на ходу придумать не смогла, Поэтому напустила таинственный вид и трагическим шепотом сообщила. «Это ужасная семейная тайна, понимаете?» Инна Станиславовна понимала. «Вот когда станете членом семьи, сами все узнаете». Эта простая и желанная, словно Рио-де-Жанейро, мысль так ошеломила Инну Станиславовну, что она тотчас же радостным мотыльком Выпорхнула из комнаты, а я осталась одна и уже спокойнее продолжила поиск заветной папки. Задумываемся ли мы о том, как обычно чувствует себя старый архивный работник, часами тщетно роясь среди заваленных горами документов стеллажей и утопающих в папках полок в поисках заветной бумажки или замотанный вечными поисками делопроизводитель, или бухгалтер накануне годового отчета. Вот так и я, тихо матерясь сквозь зубы и поминая опиуса незлым тихим словом, но при этом, чутко прислушиваясь к шагам в коридоре, я торопливо механически просматривала все папки, пока результата не было. Прошло минут сорок, и когда мне остались последние две полки на крайнем стеллаже, чутким ухом я услышала в коридоре шаги. и они приближались. Я кабанчиком метнулась к заранее освобожденной от книжных завалов кушетке, уселась на нее и с внимательным видом уткнулась в первую попавшуюся книгу, которую я схватила из крайней стопки. Дверь скрипнула, и я подняла глаза от книги. В комнату тихо скользнул Велимир. — Когда мы уже пойдем домой? — трагическим шепотом спросил он и жалобно скривился. — Я еще не закончила, — нахмурилась я. — А где она? — Пошла припудрить носик, — передернул плечами Велимир и добавил капризным голосом. — Я хочу домой. — Попозже, — цыкнула на него я. — Ну, я не могу больше, — сморщил лицо Велимир, и мне показалось, что он вот-вот разрыдается. Меня сейчас стошнит от нее. — Тихо ты, — испугалась я, что Инна Станиславовна услышит. «А что это ты читаешь?» — присмотрелся к книге в моих руках Велимир. «Ого! Основы радиолокации и накопители импульсных сигналов. Вот уж не знал, что ты любишь такое». Я и сама не знала, просто схватила первую попавшуюся книгу, но что-то отвечать было надо же. «Да, такая вот я разносторонняя личность», — заявила я важно. И чтобы он не стал дальше докапываться, торопливо добавила «Слушай, Велимир, постарайся обсудить с ней фугуш нитки для фортепьяна». Велимир пожал плечами и кивнул с видом мученика. «А теперь иди давай к ней и постарайся занять ее еще хотя бы полчаса». Требовательно бросила напоследок я. «Давай, давай». Велимир скорбно удалился, а я вернулась к оставшимся полкам. Искомую папку я, как ни странно, нашла сразу же. Аккуратно заменила страничку и вернула все на место. Ура! Сделано! А вот теперь можно и домой. Потянувшись до хруста и массируя затекшую шею, я сложила стопки книг обратно на кушетку и пошла в зал, безжалостно разгонять влюбленных голубков. В звенящей тишине витало напряжение. Ромео и Джульетта сидели по обе стороны от стола. Велимир вяло ковырял мельхиоровой ложечкой торт, а Инна Станиславовна потерянно зависла над чашечкой с остывшим чаем. «Что случилось?» — решила взбодрить ребятишек я. «О, тортик!» Моё появление явно оживило вечеринку, и Велимир сразу наябедничал. Инна Станиславовна категорически отказывается обсуждать фугуш нитки для фортепиано. я уже не знаю что и делать я перевела взгляд на ильну станиславовну та сидела с непреклонным видом скорбно поджав тонкие губы так сказала я щедро зачерпнув крем ложечкой дайте мне три минуты сейчас я даем свой кусочек и мы идем домой время позднее а у велимира завтра репетиция Над столом прошелестел общий вздох, явно облегченный Велимира и расстроенной Инны Станиславовны. Домой я добралась только в полвторого ночи, и это был полный капец. Сперва под косыми струями дождя я долго-долго ковыляла в свет за Велимиром, который тщетно пытался поймать такси. В тех местах, куда уличные фонари не доставали, было так темно, хоть глаз выколи. А когда ветер ненадолго разгонял тяжелые тучи, узкий месяц отражался в пенищейся от тяжелых дождевых капель лужах. После нескольких неудачных попыток мы набрели на телефонную будку, откуда Велимир позвонил кому-то и некоторое время ругался в трубку. Наконец за нами приехал белый москвич, за рулем которого сидел хмурый заспанный дядька, который и развез нас по домам. Но на этом мои ночные приключения не закончились. Попасть в мой номер оказалось сложнее, чем подменить документы в квартире секретаря Терешковой или покорить Эверест. Сперва дежурный администратор, толстая женщина, с неубедительным пергидрольным пучком и мясистыми щеками отказывалась открывать дверь и пускать меня. Только-только я ее уговорила, прощает Червонец, как почти та же история произошла у меня в номере. Гостиница-то была ведомственная, где вдобавок к незамысловатому сервису полагалось жить в комнатах по несколько человек. В моем номере нас было двое. Я и упитанная дама из горосполкома. Звали ее Валентина Гаврильевна. Сперва она долго не хотела открывать дверь. Затем еще дольше возмущалась, что ее разбудили и она теперь не уснет. Я молча вытерпела ее претензии, переодела ночнушку, торопливо умылась, почистила зубы и с облегчением нырнула под одеяло. Чуть скрипнула кровать, и я вытащила из-под подушки подмененный листок и принялась читать. Пробежала глазами первые абзацы, но дочитать не успела. Валентина Гаврильевна опять зашипела. «Тушите уже свет! Совсем совести нету!» Два часа ночи пришлось подчиниться. Когда Валентина Гаврильевна захрапела, я не вытерпела, достала опять листок, на цыпочках подкралась к двери, отперла и в полоске света принялась дочитывать. Утро, как и мое настроение, было угрюмым, наполненным тусклым сероватым светом. Я открыла форточку и внутрь ворвался, сырой, насыщенный дождевой влагой воздух и сдержанный перестук бьющихся об стекло капель дождя. «Форточку закройте, Лидия Степановна!» недовольно рявкнула Валентина Гаврильевна, нервно снимая бегуди перед зеркалом. «Холодно же!» Я была с ней не согласна, но подчинилась. Не хотела нарываться на конфликт. «Знаю я таких баб. Все ищут малейший повод придраться хоть к чему-то». И если найдут, то уже с темы не слезут долго. Пока я красила ресницы, Валентина гавриевна успела сходить на этаж ниже и принесла из общего холодильника вареную курицу и яйца. Заварив в стакане чай с помощью маленького кипятильничка, она принялась чистить яйца. Морщась от заполнившей номер вони, я торопливо отделась и выскочила из номера. Съезд должен был состояться во второй половине дня. Речь я выучила хорошо, так что решила посвятить утро своим личным делам. А дел у меня было много. Целых три пункта, но очень важных. Первый – поговорить с Иваном Аркадьевичем. Мне нужно решить вопрос с Альбертиком и его выкрутатьсями. Или же как-то прояснить мою ситуацию. Провести остаток рабочих дней в битвах с Альбертиком Мне отнюдь не улыбалась. И раз Иван Аркадьевич подписал меня на работу своим замом, а сам свалил в Москву, значит, пусть и помогает разрулить все это. Второй — найти Василия Попова, неудавшегося мужа Лидочкиной тетки Зинаиды. Адрес своей московской квартиры он мне оставил. Зачем? Да все просто. Во-первых, родственников у него не было. Зато огромная трехкомнатная квартира в центре Москвы была в наличии. Кроме того, если нарисовался Мунтяну и сразу припёрся к моему подъезду, значит, все это неспроста и чревато большими проблемами. И третий. шопинг Глупо пробыть в Москве несколько дней и не затариться дефицитными продуктами и одеждой. Так что я отправилась к Ивану Аркадьевичу, решив по дороге заглянуть в пару магазинов. С одеждой пришлось обломиться. В универмаге была такая очередь, что пришлось бы провести там весь день. И то не факт, что успела бы. Что выбросили? Схватила я за рукав взволнованную дефицитом потную тетку, которая стояла последней в очереди. Так, кожаные куртки, венгерские. С придыханием многозначительно сообщила та и опять вперила тревожный взгляд куда-то вглубь магазина. Вздохнув, что с такой очередью венгерская куртка мне не светит, я решила больше не испытывать судьбу и не тратить время и направилась прямиком к Ивану Аркадьевичу. Правда, по дороге не удержалась, заскочила в какой-то гастроном и купила конфеты-подушечки, аж три килограмма. хоть в одни руки давали по два. Вот Светка обрадуется. Высшая партийная школа при ЦК КПСС находилась в то время на Меусской площади, дом 6. Туда я и направилась. Беломраморное двухэтажное здание с узкими окнами в два ряда на каждом из этажей и шестью огромными колоннами при входе встретило меня несуетливой торжественной атмосферой. Ивана Аркадьевича удалось отыскать всего за каких-то полчаса и червонца, врученного мною бдительной методистской кафедры научного коммунизма. «Лида — Лида? — удивился мой бывший шеф при виде меня. — Ты что здесь делаешь? Иван Аркадьевич похудел, но при этом стал выглядеть как-то моложе, что ли. Город людей меняет, но не настолько же. Одетый в новый с иголочки костюм-тройку, в белоснежной рубашке и при галстуке, он сейчас мало напоминал того знакомого мне простоватого Ивана Аркадьевича, который курил дешевые сигареты и ругался на подчиненных. Да и взгляд у него как-то неуловимо изменился. Рядом с ним стоял высокий брюнет с серьезными светло-серыми глазами. «Здравствуйте!» — улыбнулась я — Да вот приехала на съезд и решила вас увидеть. Поговорить надо. Да и соскучилась. А что за съезд такой? Удивился Иван Аркадьевич, оставив мой эмоциональный комплимент без внимания. Всесоюзный съезд делегатских собраний женщины на производстве, пояснила я немного разочарованно. А с какой стати ты в нем участвуешь? Недоверчиво покосился на меня он. — Не просто участвую, — деланно засмеялась я, — но и буду речь говорить от делегации нашего городского женсовета. — Чёрте, что там происходит? — раздражённо пожаловался Иван Аркадьевич Брюнету. — Они там что, совсем с ума все посходили? Нельзя оставить работу ни на минуту. — Поэтому именно мы должны сохранить и приумножить дело наших отцов, — веско подтвердил Брюнет и возделал ладони вверх. Так и будет, Алла. Это Лидия Степановна Горшкова, мой заместитель, представил меня Корягин и кивнул на брюнета. А это Вахир Шамсуддинович Замиров, мой коллега из Чечено-Ингушской АССР. Очень приятно, сказали мы с Замировым в один голос и рассмеялись. — Так что ты говоришь, Альберт там устроил? — переспросил меня Иван Аркадьевич. Я начала сбивчиво рассказывать, перебивая сама себя, как вдруг прозвенел звонок. Я так удивилась, что в высшей партийной школе обычный школьный звонок. — Нам пора идти, — вздохнул Иван Аркадьевич и взглянул на часы. — Но как? — Давай вечером встретимся, — на миг задумался Иван Аркадьевич. — Тогда и поговорим. — А где? — Вахир, ты не помнишь Ленинская библиотека до да скольки работает? — спросил Иван Аркадьевич Замирова. — Ай, дорогой, зачем тебе библиотека? — покачал головой Вахир и платоядно раздел меня взглядом. — Такой девушка хочет разговор говорить. Пригласи в ресторан. Шашлык, зелень, вино, легкий музык — все, что надо для хорошей разговора с девушка Ну, не знаю даже, — задумался Иван Аркадьевич. — Да что там думать? — удивился Захиров. — А давай ты с нами пойдешь, — вдруг надумал умную мысль Иван Аркадьевич. — Действительно, покушаем шашлыка, заодно все и обсудим. — Прекрасно! — обрадовался тот, еще раз окинул меня взглядом, задержав его на моей груди. — Конечно, давай. У меня знакомый повар Гафур в ресторане «Узбекистан» работает. Такой хороший повар из Ташкента приехал. Лучшее всех в Москве плов делает. — Вряд ли удастся получить столик в Узбекистане, — скептически пожал плечами Иван Аркадьевич. — Тут хоть бы в обычную столовку попасть, сам знаешь, как у нас. — На переживай, брат, Ваха все устроит в лучшем виде. Будет тебе столик в Узбекистане, мамой клянусь, и твой девушка тоже. — Это мой заместитель, — поправил чересчур темпераментного коллегу Иван Аркадьевич. — Конечно, твой девушка — заместитель. Исправился Замиров и восторженно добавил «И красивый девушка, заместитель!». В общем, мы договорились встретиться в Узбекистане в восемь, и я, досадуя, что к деду капитально не успеваю, тоже заторопилась. По дороге, правда, успела прикупить шоколадного масла и сервелата и отнести все в гостиницу. Затем, под недовольно завистливыми взглядами Валентины Гаврильевны, Я принялась сгружать продукты. Она только что вернулась с очередной производственной выставки и была крайне раздражена. А вам культурно просвещаться не надо, разве, Лидия Степановна? желчно спросила она меня. Я и так достаточно культурная, беспечно ответила я, и обстановка в комнате ощутимо накалилась. То есть вы хотите сказать, что я некультурная? голос Валентины Гаврилиной зазвенел. И я поняла, что нужно что-то срочно делать, если я не хочу иметь очередного врага. Пока Валентина Гаврильевна что-то там сердито вещала, меня осенило вдруг. — Валентина Гаврильевна, — сказала я, — вы плов любите? Настоящие узбекские с барбарисом и зирой Люблю, — громко сглотнула Валентина Гаврильевна. — А что у вас за мероприятие сегодня вечером? — Мы идем на спектакль «Горе от ума», — вздохнула та и осуждающе взглянула на меня. — А давайте сходим со мной в ресторан «Узбекистан», — великодушно предложила я, посмеиваясь в душе. — У меня встреча с моим начальником. Заодно и покушаем вкусно. Согласны? Конечно же, возражений от Валентины Гаврилевны не было. Всесоюзный съезд делегатских собраний женщины на производстве который в этом году проходил совместно с пленумом Комитета Советских Женщин, был устроен с размахом. Когда наша делегация городского женсовета чинно и слегка робко вошла в набитый народом огромный зал и под присмотром распорядителя проследовала на свои места, рядом с моим ухом раздался вкратчивый голос «А вот и вы, Лидия степанна